Глава 23. Вопросы и ответы. «Марина, постой!» — выставил я руку на пути девушки, которая попыталась меня обогнуть. «Там кактус». Она уже тоже его увидела и застыла в нерешительности. Я принялся прикидывать варианты, как можно его убрать, и не смог сообразить. «Эх, была бы под рукой моя швабра, можно было бы ей столкнуть». Только где ее сейчас возьмешь? Да и вообще хоть что-то, что помогло бы. Нужно ведь не только протолкнуть куда-то колючий шар, но и не попасть под залп колючек, который он обязательно выпустит. Вот черт! Какая-то патовая ситуация. Вроде бы вот он проход, но стоит сунуться, тут же получу залп шипов и буду лежать в отключке. Я вдруг вспомнил, как меня в первый раз подловила акула с этим кактусом. Получается, она в тот раз отгрызла голову мертвой товарки, потом, прикрываясь ею, чтобы не попасть под шипы, наколола колючее растение на оторванную голову и запустила в меня. Если так подумать, ее сообразительность поражает. Вопрос только, как она смогла перетащить второй шар в мою лабораторию на этот раз. Но об этом я позже подумаю, после того, как разберусь с решением сложившейся проблемы. «Марина, слушай меня», — начал я, сделав глубокий вдох и решаясь на откровенную глупость. «Я сейчас войду в лабораторию и прыгну прямо на шар. Все колючки воткнутся в меня, то есть я просто заблокирую их своим телом, и ты сможешь пройти. Потом накроешь меня чем-нибудь, своей курткой». Тогда тебя не посечет иглами с боков. А потом...» Я судорожно соображал, пытаясь простроить план. «Так, у меня в ванной есть пластиковый таз. Надеюсь, кактус не сможет его прошить». А потом...» Марина слушала меня, не перебивая. Но я почти физически ощущал исходящий от нее скепсис. Я вдруг поймал на себе недоуменный взгляд Рика. «В иных обстоятельствах я бы не обратил на это внимания». Но как-то слишком уж разумно он на меня поглядел. К тому же не стоит забывать о том, что именно он меня и предупредил о ловушке. Рик вновь повернул голову в сторону лаборатории, а в следующий миг кактус отшвырнула вглубь комнаты. Это еще что? Ладно, не время разбираться. Так, Марина, акула далеко? Ты ее не видишь своим сканером? «Нет, она опять ушла», — покачала головой девушка. «С этой тварью однозначно нужно что-то решать, но не сейчас, это успеется». Я только сейчас заметил, что Марина постоянно вертит головой по сторонам, то и дело заглядывая в портал песчаного мира. При этом она ни на секунду не опускала оружие, ведя стволом в стороны, куда падал ее взгляд. «В общем, я пойду в комнату, будь на настороже, если все чисто, войдешь за мной». Почему-то мне показалось, что девушка попытается возразить. Но нет, мне это только показалось. Она лишь кивнула, ни на секунду не прекращая осматриваться по сторонам. Даже на меня не отвлеклась. Я осторожно проскользнул внутрь лаборатории и застыл на месте, в любой момент ожидая, что в меня сейчас полетит веер колючек. Но миновала. Кактус унесло в дальний угол. Причем на него сверху свалился небольшой шкафчик для папок. Я огляделся по сторонам на тот случай, если подарочек был не один. Обнаружил лишь остатки из острых игл, торчащих из мебели и стен в разных местах. «Все чисто», — произнес я, подавая сигнал девушке. По-прежнему стоя на месте и озираясь, я услышал, как за моей спиной из портала ступила на кафельный полмарина. Я едва не подпрыгнул на месте, когда она вдруг обвела меня руками. «Ты чего?» — воскликнул я. Вместо ответа она обошла меня и, сняв с себя шлем, прижалась к моей груди и приобняла. «Спасибо, Дэм», — произнесла она. «За все. И за то, что спас, и за все это. В общем, спасибо». «Да не за что», — я неуверенно похлопал ее по спине. Девушка тут же отстранилась и отошла на шаг. Она смущенно заглянула мне в глаза, а затем окинула взглядом лабораторию. После этого... Она взяла покореженную табуретку и поставила ее у самого прохода в черноту. Уселась, даже не думая опускать оружие. При этом она повернула голову к провалу таким образом, чтобы видеть и второй портал. Пока она устраивалась, я стянул с себя шлем и устал уселся прямо на пол. Наконец она выдохнула и произнесла. «Что это вообще было?» «Да уж, подумать было о чем. Что там за твари были?» «Те, по которым ты стреляла?» Марина передернула плечиками, бросила на меня короткий взгляд и снова повернулась к черноте. И «Я сама не знаю. Их было двое. Похоже на людей, но очень большие и двигаются, как звери. И лица их... Брррр! Не знаю, разумны ли они, но очень надеюсь, что нет». «Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы был такой взгляд». «Они напали на тебя?» — спросил я. «Не успели. Просто шли и смотрели. И у них слюна текла. И зубы». Ее снова передернуло. Одного я, кажется, смогла застрелить. В глаз попала. А второй понял и стал уворачиваться. Ну, тот, которого акула утащила. «Акула утащила. Что-то мне в этом не нравилось» но я никак не мог сообразить, что именно. Марина тем временем продолжала. «Вроде меня никто не видел, но мне что-то подсказывает, что кто-нибудь может пролезть в черноту оттуда, а потом и в твою лабораторию». Она снова бросила на меня взгляд. «Акула — страшная и, на удивление, хитрая тварь, но меня она так не пугает, как те двое». Я призадумался. «Акула и правда матерая тварюга» но она страшна в своей стихии. Она хитрая и не спешит лезть на пролом, все время пытаясь найти обходные пути и как-то схитрить. Но главное, она поистине страшный противник в черноте. Однако, стоит ей оказаться здесь, в лаборатории, она уже не сможет так быстро двигаться. Видеозапись показала, что она вполне может передвигаться, как гусеница, и ее конечности как-то помогают ей но притяжение делает ее медлительной и неповоротливой. А значит, на моем поле она обязательно проиграет. Другое дело — те твари. Мне рассказа Марины хватило, но я ведь и сам видел глаза того существа, плюс оценил перевитые мышцами руки. Боюсь, они будут непростыми оппонентами. Плюс мне не нравится история о том, что второй противник Марины успешно уворачивался от пуль и явно игнорировал рану на руке. Они и правда могут стать проблемой. Я тоже посмотрел сквозь портал в черноту, на потемневший овал перехода в мир песка. «Наверное, лучше его закрыть», — произнес я. «А потом снова сможешь открыть?» Я отрицательно покачал головой. «Вот так и думала, что ты так скажешь», — тут же хмуро глянула на меня Марина. «Аиля?» Она ведь придет. С одной стороны, та девочка как-то жила все это время без нас и, судя по всему, неплохо справлялась. Но у меня из головы не шли глаза того урода. И дело не только в сентиментальности. Не стоит забывать про ее способности. Она же изучила наш язык, просто прикоснувшись к моей голове. Это же уму непостижимо. Я о таких технологиях только на презентациях разных фантазеров видел. И то, это были лишь мечты и предположения. А тут такая технология. Открыть туда портал. Несмотря на конкретные координаты мира, остальные вычисления динамичны. Если я закрою портал, не факт, что в следующий раз откроется в той же точке. Плюс существует большая вероятность, что по тем же координатам Может открыться и другой мир. А значит, если я закрою портал, Илю мы больше точно не увидим. Почему-то меня это расстроило. Что же тогда будем делать? Спросил я, даже и не рассчитывая на ответ. Есть предложение? Идеи у меня есть. Поставить нормальную заслонку сюда. Она кивнула на черноту. Либо туда. Кивок в сторону второго портала. «Я смогу организовать через папу, но мне дня два понадобится, и придется самим устанавливать все. А до этого будем караулить», — решительно закончила она. «Я пока мало осознаю, чем все это может обернуться, но уверена, что тех тварей лучше не пускать в наш мир». «Согласен почти совсем. Я, кстати, сетку рабицу заказал, но она завтра только придет». «Думаешь, ее будет достаточно?» — спросила Марина, не скрывая скепсис. Вспомнив пасть акулы, я покачал головой. Наверное, нет. Но как временное решение может обезопасить себя от сюрпризов типа этого? Я вдруг обнаружил, что на периферии зрения Айлин замигает примерно сотни сообщений. Я сместил взгляд и увидел не меньше сотни уведомлений о сработках детектора движения. Ну да, строим системы безопасности, чтобы забывать о них. Я снова посмотрел в глубь черноты и едва не ойкнул. С той стороны мигнули глаза Рика, после чего он прыгнул на кафельный пол и тут же направился к Марине, разместившись у той на коленях. Нашел, значит, себе подругу. Глядя на кота, я тут же вспомнил об экшн-камере и направился к одному из столов, осторожно огибая тот угол, где находился кактус, найдя камеру. И, убедившись, что она заряжена, я подошел к поглаживающей кота девушке и осторожно закрепил гаджет на ошейнике пушистого. Мне было очень интересно, где он там гуляет и чем занимается. «Кстати, а ты поняла, почему акулу отбросила?» — спросил я, задумчиво взглянув на Рика. «Нет», — покачала головой Марина. «Я лишь увидела, как она врезалась в камень». Даже испугалась, что он упадет и придавит меня. Но потом вспомнила, что мы в невесомости. Она вдруг тоже посмотрела на кота. «А ты понял, почему кактус отлетел от прохода?» — спросила девушка. «Есть догадки, но я не уверен», — пробормотал я. «Слушай, Дэм», — Марина снова повернулась ко мне. Я ведь могу рассчитывать на более доверительные отношения с твоей стороны после всего, что с нами сегодня приключилось?» — спросила она. «Да, конечно». Я удивленно посмотрел на нее. «Ты и так и не ответил тогда», — она прищурилась. «Это ведь из-за крови акул я стала видеть разное». «Да», — отбросив сомнения, решил я броситься в омут с головой. «Получается, если пить эту кровь, то все будет заживать и появляться разные способности», — заключила она. «Ты ведь переместился ко мне за спину сегодня очень быстро. Я даже моргнуть не успела». Я снова кивнул. «Значит, я правильно думала», — хмыкнула она и посмотрела на меня в упор. «Это ты отбросил акулу и тот шар?» «Нет», — покачал головой я, — И мы одновременно с ней посмотрели сначала на Рика, а потом переглянулись. Он ведь кровь локал. Я видела. Да, и побольше меня в черноте гуляет, подтвердил я. Кот, будто чувствуя повышенное внимание к себе, тут же перевернулся лапами кверху, подставляя пузо под ласку. Это ведь ты, хмыкнул я, подойдя к питомцу, и начал его чесать. Кот блаженно прикрыл глаза и откинул голову. Вот, похоже, и еще один пазл сложился. Та крыса, похоже, тоже получила какую-то способность. Каждый раз, когда она на меня смотрела, я будто глупел. Плюс, кажется, я понял, как они нашли общий язык с той акулой. Крыса может как-то воздействовать на сознание. Я тут же пересказал свою догадку Марине, рассказав про беглую подопытную. «Слушай, а как это вообще происходит? Ну, способности и заживление...» «Это в желудке что-то?» — спросила она. «Я сам до конца не понял. Живые клетки тканей... Клетки тканей вступают в реакцию...» «Твою мать!» Я наконец понял, что не давала мне покоя. «Акула сожрала того урода из песчанного мира». Мои глаза округлились, и я зашагал по комнате. Марина удивленно уставилась на меня, но я решил не говорить ей, чтобы не пугать. К тому же это только предположение. Если кровь потусторонних тварей вступает в реакцию с кровью живых существ нашей планеты, то она также может сработать и на существ из песчаного мира. Но смущало меня не это. Ткани вступают в реакцию однозначно, то есть происходит не поглощение, а взаимный симбиоз. А это значит, что, сожрав существо из песчанного мира, акула вполне может стать сильнее или получить какую-то способность. Чувствуя противоборство с акулой, выходит на новый уровень. В этот момент раздался стук в дверь, после чего со стороны подъезда послышался жуткий вопль.